Шли дни, тупые боли в голове, мучившие первое время, утихли. На набедреннике Леона красовались две нарядные нашивки за два ранения, полученных в битве с детенышами железного зверя. Даже те немногие, кто еще не знал вождя в лицо, провожали его уважительными взглядами. Уже в первый день Леон понял, что несмотря на затишье в боевых действиях, мечтой примчаться к Фелиси и увести ее, придется расстаться на неопределенное время. Помимо чисто управленческих проблем, большую их часть решал умнейший, но и на долю Леона хватало. Массу времени заняло детальное изучение обстановки, подсчет ресурсов, бесконечные разъезды по деревням и лагерям беженцев, отбор тех, кто годился на большие, нежели починка дорог, таскание грузов или ковка вручную медных либо латунных гильз. Толковых людей, как всегда, не хватало. Аварии на производстве случались едва ли не ежедневно. А Конти ругался, на чем свет стоит. Умнейший наскакивал на брюхонугого полидевка, опять законопатившего дельного ремесленника в рудокопы. Брюхонуг орал в ответ и отмахивался резной костью. Барахлил Аверс-реверс и, несмотря на смазку, все сильнее скрипел. Мало того, надоедал постоянными напоминаниями о том, что его физический износ составил уже 92%, а энергозапас снизился до 10% от номинала, раздражающий требовал подзарядки и времени для самовосстановления. В ответ на вопрос, какое минимальное время ему необходимо довел леона до бешенства запросив двадцать суток потерпит люди терпят а они не железные между прочим кореняя собственное невежество леон изучал чертежи скопированные на пчелиную бумагу с экрана аверс реверса раздражался утыкаясь в непонятное Умнейший находил время, чтобы силой заставить его выспаться. Увещевал. Подумай сам, какое впечатление на людей может произвести вождь с непроспавшейся рожей. А работа кипела. Каждый день на близлежащем полигоне испытывалась новая пулеметная установка. А то и две. От грохота закладывала в ушах. Тыча левым пальцем в карту, Умнейший объяснял командирам расчетов, куда им надлежит выдвинуться, как маскироваться, осуществлять связь и нести боевую вахту. Леон смотрел в карту, хлопал глазами и ничего не понимал. «А как же защита деревень?» «Мы будем защищать производственные мощности», — сказал старик. «Это во-первых и в главных. А во-вторых, лагеря рабочих, а просто беженцев». «А деревне. «Хорошо. Защитим и деревни», — поморщился умнейший, делая пометки на карте. «Если найдем, чем?» Он первый воспротивился разбрасыванию сил, когда Леон вслух возмечтал обложить автоном-очиститель, как дракона в берлоге. «Организовать приличное кольцо обороны, даже вокруг одной единственной зоны очистки, наличными силами мы не сможем». толковывал умнейший. «Разве что полукольцо. Но кому и зачем это надо? Разумнее устроить гибкую кольцевую линию сдерживания вокруг жизненно важной зоны первоначальным радиусом 15-20 пеших переходов, а в непосредственной близости от заводов обыкновенную сеть ПВО». С запада пустошь больше не расширялась, зато другая расположенная на востоке, росла с пугающей быстротой и по расчетам должна была достигнуть указанного умнейшим рубежам не позднее, чем через 30 дней. Пока что Леон в пику старику послал туда Тирсиса, придав тому взвод стрелков, сводную команду Шептунов и Морочников и три зенитно-пулеметных расчета с заданием освоить технику в боевых условиях и по возможности затормозить рост пустоши. Попытка стоила жизни девяти бойцам. Одну с четверенку расплавила прямым попаданием. Зато заурядов было уничтожено целых пять, если только Тирсис не приврал донесение. Несколько дней спустя в руки Леона передали почту, доставленную еще одной загнанной до смерти летягой. Тирсис ликуя писал. То возвращается, оставив дозор. Зауряды прекратили полеты на востоке. Леон торжествовал. Умнейший поглядывал на него почему-то с кислым видом, но ничего не сказал, пока Леон не носил на него сам. Разве плохо? Наскакивал Леон. Его распирало. Плохо? Скажи мне. Остановили ведь? Полезут снова? Опять набьем их сколько нужно? Слава Нимбу, есть чем. Стряхнись, старик. На твоем месте я бы не морщился, а глотнул тихой радости. Учитель дернул щекой. А на твоем месте я бы уже сегодня навестил инженеров, да и аверс-реверса заодно. Кстати, осмотрел бы восточную промышленную зону. Давно пора. Зачем? Поинтересовался бы. как идет изготовление образцов нового оружия. А Ощетверенные пулеметы не новое оружие? Леон слегка опешил. После первого боя уже нет. И не смотри на меня так, я не шучу. Автоном-очистители сделают выводы. Все, что было до сих пор, всего лишь разминка. Обмен первыми слепыми ударами. Про камешек в сандалии помнишь? По-настоящему драка только начинается. Никогда еще глава экспедиции очистки, коммодор Ульф Диулан, не испытывал такого желания снять каску особой конструкции и почесать кожистый мешок за черепом. Мало того, что не вернулся, сгинул неизвестно где ее фронт. Два автономочистителя прекратили работу. И хотя в масштабах очистки планеты и то и другое в общем-то сугубая мелочь, но мелочь неприятная. Очистка, проведенная без блеска, роняет репутацию капитана в глазах руководства и не украшает послужной список. Причины приостановки очистки двумя автономочистителями были доложены командору своевременно – потеря части заурядов. Весьма незначительной, надо сказать, части. И все же девятый и 34 четвертый не решились продолжать работу по стандартной методике. Нащупывают пути коррекции. Почему? Весьма странно. Тем более, что у остальных автономочистителей, похоже, нет никаких проблем. Правда, о потере одного зауряда докладывал 36-й. Но он и теперь... Продолжает работать, как ни в чем не бывало. Корабль услужливо транслировал карту материка. М -м, на первый взгляд не все так уж плохо. Полярные области полностью изменили цвет. Четыре крайних в двойной цепи автоном-очистителя завершили очистку своих зон и передвинулись в прореху между зонами соседей. Размеры очищенных областей различны. Чем ближе к полюсам, тем они больше, что неудивительно. На большинстве благоприятных для жизни планет тропики и экваториальные области требуют куда более основательной работы. Однако и в низких широтах кое-где зоны очистки достигли океана, и они растут. Они продолжают расти. Все, кроме двух. Огрехи малы, но все-таки это огрехи. Очистка планеты в чем-то подобна изготовлению идеально ровного зеркала из корявой заготовки. Вначале идет грубое придание желаемой формы, называемое обдиркой. Затем начинается тщательная шлифовка, сглаживающая изъяны, оставшиеся от первого этапа. И в самом конце окончательная полировка. Даже единичный изъян недопустим. туземная биосфера должна полностью исчезнуть. Последние две операции, требующие времени, но не надзора, автоном-очиститель проведут самостоятельно. Основа основ вернется на Землю. Еще недавно Ульфди Улан с затаенным протестом выполнял требования инструкции оставаться на орбите очищаемой планеты до полного завершения начального этапа очистки. Однако инструкции пишутся не зря. И кажется, у него, коммодора и главы экспедиции очистки, скоро появится повод убедиться в этом лично. Ульф Диулан побарабанил по столу четырьмя короткими пальцами и строго посмотрел на длинный пятый, мизинец, сгибающийся в трех суставах. «Предчувствие? Да, пожалуй, предчувствие, иначе не назовешь». Возможно, где-то была допущена ошибка. И результаты этой ошибки со временем могут сказаться со всей силой. Пропал без вести ее фрон. Исчез, как его и не было. Активный скафандр был обнаружен за уряд очистителями девятого на границе зоны очистки. Огранично ценно не воспользовался им, чтобы вернуться на основу основ. Дезертировал. Глупо. Маловероятный поступок даже для такого полуживотного, каков Йофрон. Погиб? Возможно. Сам виноват. Нечего было соваться за пределы безопасной зоны. Морщины на крошечном личике Ульфди Улана собрались в сложную сеть. Он был бы рад наморщить лоб, если бы лоб у него был. Мучительно зудело под каской. Как-то нелепо все это выглядит. Словно кто-то вздумал шутки шутить. Ладно. Пойдем сначала. Йофрон благополучно опустился на планету. Легко добрался до девятого. И протестировал его. Пока лидер корвет не ушел за горизонт, активный скафандр аккуратно транслировал на борт примитивные телепотемы Йофрона. Тому только и оставалось... что немного подождать в зоне очистки, прежде чем начать выход на орбиту. Скафандр ограниченно ценный был практически неуязвим, даже вне зоны очистки. А кстати, что он делал вне зоны очистки? Вопрос без ответа. Почему он снял скафандр? Вопрос номер два. Причем этот вопрос забивает все остальные вопросы, связанные с ограниченно ценным. Проступок чудовищный. И есть лишь две версии, способные хоть как-то объяснить, почему ее фронт расстался со скафандром. Первое тривиально. Турцентры пропустили неявный брак. Неценного, подлежащего безболезненному уничтожению, признали ограниченно ценным. Такое и случается. Скрытые неценные иной раз наносят существенный вред, Если хорошенько подумать, скорее всего, так оно и есть. Проверить трудно. Нетранслированную телепотему с поверхности планеты не примет даже Хтиан. Экзотично вторая версия. На планете существует разумная жизнь, пытающаяся противостоять очистке. В свете подобного допущения исчезновения ее фрона с некоторыми натяжками можно объяснить. Ульф Диулан пощипал себя за подбородок. М -м -м. но где же следы цивилизации, если не считать таковыми, редко разбросанные по поверхности планеты, ничтожные постройки каких-то колониальных животных? Имеется несколько изображений этих существ, переданных девятым. Примитивные гуманоиды, прискорбно напоминающие земных ограниченно ценных. Признаки цивилизации не просматриваются. Инбонг того же мнения. Самое главное, нет никаких следов активной оболочки, достигшей на Земле мощности 5 километров, естественного и единственно возможного обиталища людей. Оболочки, наращиванием которой на Монтереке завершится третий и последний этап очистки этой планеты. Допущена ошибка? Где? Какая? И допущена ли? Во всяком случае, он, Коммодор Ульфди Улан, избежал новой ошибки, подавив в себе искушение немедленно направить на планету Дин В последнее время Коммодору не раз случалось принимать его панические телепотемы. Дин Джонг и не думал их скрывать. Или не умел. Вредно дрожать раньше времени. Членов экипажа, пусть и бездельных, следует экономить, не расходуя без явной нужды. Время Динджонга еще придет. Ульф Диулан увеличил масштаб карты. Вот зона 34-го. Тут, по крайней мере, правильная закрашенная окружность, а не уродливый овал, как у девятого. Штатное состояние девятого подтверждено, на западе его зона выглядит прилично, впрочем, как на севере и на юге. Но что мешает ему расширить зону очистки на восток? Есть еще одна версия, подсказанная Бонгом. Планета была колонизована в незапамятные, вероятно, еще довоенные времена повсеместного господства ограничено ценных, и последние Вместо того, чтобы устроить свою жалкую жизнь, как подобает, постыдно выродились в полуживотных. На ограниченных ценах это похоже, и эту версию нельзя отбросить без рассмотрения. Запрос, пожалуй, не то, чтобы кто-нибудь на Земле мог принципиально возразить против очистки мира, населенного вполне ничтожными существами, но все же. Ульф Диулан пристроил поудобнее каску и несколько секунд размышлял, решаясь. Нельзя сказать, чтобы экстренный запрос на базу говорил в пользу компетентности специалистов по очистке. Как всегда, ответственность ляжет на Комодора. Комодор Ульф Диулан, лидер Корветту, основа основ, вызов. В сей момент Комодор, отвечая как положено, бездельник, распоясался. Лидер корвет основа основ «Коммодору Ульфди Улуну. Виноват, ваше превосходительство. Я весь внимание, ваше превосходительство. то же, вольно рядовой, приготовить экипаж к групповому усилию четвертого порядка. Разбудите мбонга. Нам потребуется каждый человек на борту. Начало сброса латентной энергии через 10 секунд ровно. «Транслирую сообщение. Принял? Так точно, ваше превосходительство. Однако, позволю себе заметить, отставить, выполняй. Всего второй раз в богатой практике Ульфди Улана ему приходилось прибегать к экстренной связи через усилия четвертого порядка. Пять человек в корабле плюс сам корабль. Этого хватит?» Чтобы направить мгновенно распространяющиеся сообщения в цель, отстоящую на тысячу других парсек. Это хватит даже с некоторым избытком, несмотря на то, что усилия четвертого порядка изрядно вымытает экипаж, на то и служба. Групповое усилие пятого порядка, осуществленное не менее чем десятью людьми высшей подгруппы, такими как он, Комодор Ульфди Улан. позволило бы дострелить мгновенным мысли импульсом до ближайших галактик, куда еще не проникал ни один человек. И поэтому бесполезно, как все величественное. Как всегда, высокий дух идет впереди костной материи. Пришел первый пробный импульс. Рано. бонг поторопился с просонок. «Ни к чему указывать толковому специалисту на промах, а разберется сам». Ульф Диулан откинулся в мягчайшем кресле. Он ждал, расслабившись, готовый в назначенное время лично скоординировать мысли импульсы экипажа и корабля в единое групповое усилие. «Пора!» Через полчаса был принят ответ. Никаких свидетельств о колонизации хотя бы одной планеты в этом секторе галактики в архиве базы не обнаружено. Начальнику экспедиции очистки, Командору Ульфди Улану предписывалось действовать по собственному усмотрению в рамках основной цели экспедиции. «Виноват ваше превосходительство. Дин Джонг?» «Произвести перекличку». Один голос не отозвался. Не дожидаясь запроса, корабль оттранслировал командору картинку. Дин Джонг был мертв. Лежал на полу отсека, вытянувшись в последней конвульсии, стиснув голову начинающими коченеть пальцами. Счастливый соперник Юфрона, ограниченно ценный с полным гражданством, не выдержал группового усилия четвертого порядка. Впервые за много лет, нарушив индивидуальный полетный устав, коммодор Ульфди Улан снял с себя каску особой конструкции и начал обеими руками Яростно чесать мучительно зудящий кожистый мешок с рельефным рисунком больших полушарий великолепного мозга главы экспедиции очистки.